Обед был королевским даже по городским масштабам. Копчёный окорок, корзиночки с творогом, борщ по-огородниче, салат из квашеной капусты с грибами, шампиньоны в погребе растут им круглый год. Расстегаи, творожная запеканка, кисели из земляники. Винай водки на столе не было. Леонид и Лида Алкоголи и сами не признавали и знали отношение к нему Матвея. Алкоголь хорошо укрепляет нервную систему, если его не употреблять. А что, я вздохнула Лида побави подперев голову кулаком. Работаю с утра до вечера, а Леша только мешает. Ведь за что не возьмется, скандал за скандалом. Хорошо хоть не пьет, а то было бы совсем худо. В прошлом году вздумали мы на всей площади капусту выращивать. Ну и вырастили, убирать не успевали. Так деревенские повадились воровать. Леша одного-то и подстрелил из ружья. Судить не стали, но разговоры пошли, мол, жадюги. За кочан чуть человека не кончили. А о том, что полурожая растащили, никто и не вспомнил. Участковый пригрозил в следующий раз посадят. Лидия шмыгнула носом, смахнула слезу, криво улыбнулась. «Картошку тащат, лук тащат». Леша на все рукой махнул. «Что мне теперь, в тюрьму идти?» «А главное, ничего сделать нельзя. Сдали мы зерно, картошку, молоко, получили колхозные чеки. Так мало что гроши, и те до сих пор не заплатили. Думали Ниву приобрести за них. Какое там?» А тут еще мотоцикл увели со двора. Сначала бочку, солярки, теперь мотоцикл. Видно, мало показалось. И ведь участковый знает кто. А попробуй докажи». "Ух", сказал Матвей, погладив себя по животу. Готовишь ты сказочно. Мне бы такую жену. Лида округлила глаза, взмахнула полной красивой рукой, засмеялась. Не выдумывай. А вообще жаловаться-то особо нечего. Всё у нас есть. Дети обуты, одеты, присмотрены, учатся хорошо, помогают по хозяйству. А то, что творится, так это жизнь. Деревенских тоже можно понять, вкалывают не меньше наших, а получают фигу. Крутится кто как может, некоторые приворуют, Хозяйка снова взмахнула рукой. Ничего, выдужим. Спасибо, что приехал. Я письмо от отчаяния написала. Нахлынула вдруг тоска тошно стала, хоть плачь. Ну я и. Ты уж не обижайся, а? Матвей встал, обнял Лиду, чмокнул в щёку. Всё нормально, сеструха, всё образуется. Ты молодец, ей-богу. Твоей энергии мужик позавидует. Я тут поживу у вас 2-3 дня, попробую разобраться, да и помогу чем. Лида с похватилась. Ах, я курица беспомятная, расслабилась его все, а коровы недоенные стоят. Да и я хорошо, всё о себе, да о себе вечером поговорим о твоих делах, Матвейша. А я побежала. Располагайся в гостевой комнате. До вечера Матвей искупался в реке, помлел на местном пляже, обошёл всё хозяйство Нестеровых и встретил школу детей, которых больше года не видел. Занятия давно закончились, но все ребята теперь работали на пришкольном участке. Прошелся по селу, приглядываясь к усадьбам и к людям. Понаблюдал за сонным царством колхозного машинного двора, но в правлении заходить не стал. Только выяснил, где находятся апартаменты председателя и участкового инспектора. Лида освободилась лишь к десяти часам вечера, и Матвей снова поразился запасом ее физических и душевных сил. На отдых ей оставались буквально минуты, а она еще пыталась что-то читать на сон грядущий и заниматься детьми. Поговорить не удалось. День выдался трудный, и Лида уснула, сидя на кухне за чашкой чая. Матвей самому пришлось укладывать племяшек, читать им на ночь стихи и рассказывать страшные истории, что он сделал не без удовольствия. Прежде чем уснуть в чистой и свежей постели, Матвей поразмышлял над поразительной откровенностью Горшина, выдавшего ему, по сути, главную тайну чистилища. Неужели он настолько уверен в новом сотруднике, пусть и проявившем себя в деле однажды, или расчёт строится на другом? Проверка и структура стоп-крима на самом деле иная, как и названные лидеры и комиссары В таком случае, за кого он принимает профессионала контрразведчика? Настоящий ганфайтер никогда не клюнет на информацию, добытую без труда и ничего не предпримет, не проверив её. Но если сведения верны, Горшин рискует не зря, ведь он рассчитывает каждый свой шаг. Что он задумал? Или всё идёт по плану, как должно быть? Так и не придя ни к какому выводу, Матвей переключил внимание. Вспомнился Ивакин, настроение пропало. Матвей не был сентиментальным, несмотря на филологическое образование и тягу к романтике. Но о гибели Ивакина сожалел и дал себе клятву выяснить, кто и каким образом его убил. В самоубийство Ивакина не верилось, несмотря на вывод судмедэкспертов. Тайное убийство полковника ещё ждало своего выяснения. Уснул Матвей с мыслью о Кристине, после внутреннего приказа о теперь спать. На утро после полуторачасового тренинга завтрака блины с мёдом. С щавелевым вареньем и молоком и купанием в реке Матвей отправился на прогулку. Прежде всего он выяснил все, что мог о характерах и привычках 40-летнего председателя Дурбаня Антона Сергеевича и участкового инспектора Шавлова Константина Кирилловича. Затем, буквально очаровав работниц правления, ознакомился с методами работы вышеназванных лиц. Узнал он о том, что председатель не платит за продукты только тем фермерам, которые по каким-то причинам терпят произвол до последнего. Местеры попадали в их число. После этого Соболев отправился на поиски участкового и нашёл Константина Кирилловича Шавлова в его собственном доме, который можно было охарактеризовать одним словом хоромы. Инспектор оказался ражим детиной с широким, побитым оспой лицом. Морда хоть кнаплюся и плюсе, подумал Матвей, разглядывая фасад Шавло Константина Кирилловича. Двадцати девять лет отроду, незаконченное среднее, вторая жена, пятеро детей. К тому же оказался Шавло ещё и щербатым. Ростом в инспекторе было под метр 90, почти столько же в плечах и едва ли не больше в талии, что говорило о большой любви к пиву. Впрочем, природа не поскупилась на этот экземпляр Homo ferus. Homo ferus человек дикий. Да и сам он наверняка был не дурак выпить и закусить. «Добрый день!» – приветливо поздоровался Матвей. «Бог в помощь!» – «Здорово!» – инспектор лоснящийся от пот разогнулся. Копал он, очевидно, нечто вроде бассейна, вернее, подравнивал квадратную выемку, сделанную экскаватором. Рядом стояли три поддона с кирпичом и лежали мраморные плиты. Из-за гаража вышел здоровенный бульдог, чем-то смахивающий на хозяина, глянул на гостя и, зевнув, вернулся обратно. Константин Кирилович, я, брат Леонидестеров, и представился Матвей. У них недавно бочку с соляркой и мотоцикл увели. Не подскажете, новости по этому делу есть? Какие ещё новости? Шавло отставил лопату, вытер ладони об брюки. Ну, как идут поиски? Есть ли подозреваемые? Какие ещё поиски? Никто ничего искать не собирается. Свои небось и увели. К ним то и дело гости шастают. Ничего, у них средств хватает, новый купят. Инспектор сплюнул. Матвей еле сдерживался, чтобы не нагрубить в ответ. А почему вы думаете, что увели свои? Что за свои? Разве их не надо искать? Разве заявления потерпевшего недостаточно для начала следствия? Глаза участкового недовольно сощурились. А ты кто такой, паря, чтобы мне вопросы всякие задавать? Документ при себе имеется? Покажь. Имеется, паря, тихо сказал Матвей. Только показывать его тебе я не обязан. Пришёл я по-доброму и уйти хочу по-доброму, поэтому давай присядим, помозгуем, как и где искать воров. А восьмой опыт и пригодится. Что, взревел участковый? Ты мне советы давать будешь? А ну пошёл отсюда во пока я добрый, не то я тобой займусь. Да, помолчав, сказал Матвей. А ты ведь хам, паря, окинул взглядом начавшую багроветь физиономию участкового. С рождения такой, али воспитал кто? Что ты сказал? не лопнет на туге, а то котлаван не закончишь. Матвей мог бы пояснить, этой говорили, что для него хам любой государственный функционер без стыда заявляющий посетителям. Нет, нет, нет. В то время, как это нет без особого труда могло бы стать да. Но для того ему понадобилось бы какое-то усилие души и тела, а он уже привык не совершать над собой никакого насилия, если оно не принесёт ему личной пользы. А участковый не понял бы объяснений. Зато сообразил Соболев, увидев в белой звериной огнево глаза Шавло, этот человек для данного конкретного района России есть закон, и нет силы способной его укротить. "Да я тебя", выкрикнул участковый, угрожающе надвигаясь на неподвижно стоящего Матвея. "Давай, давай", поощряюще усмехнулся тот, и Шавло задача на остановился. "Я здесь пробуду дня 3. Если до послезавтра не найдёшь похитителей, а ты их знаешь, или хотя бы похищенных, из органов вылетишь в два счёта, понял? Не дожидаясь ответа, Матвей вышел за калитку и побрёл к центру села. Он был недоволен собой за многословность. Ощущение некоего поражения тянуло душу. Вот чистковый, привыкший считать себя единственной властью, скорее всего, испугался временно, не зная, кто перед ним, но по своим каналам он вполне может выяснить, что за фигура брат майора Лидии, и тогда скандала не избежать. Что ж, морло упеньай на себя, если это случится. Председателем Отве застал в конторе и подивился сходство этого молодого мужика с участковым инспектором. Разве что цвет волос у Антона Сергеевича Дурбаня был иным, да лицо посветлей, хотя сетка на плюй или репу можно было и на нём. "День добрый, босс", поднёс к зареком руку к голове Матвей.